«Так в чем проблема, сэр?» «Проблема вот в чем. Полиция осмотрела одежду Джорджа в доме священника и объявила, что на ней есть волоски. Священник. Его жена и дочь осмотрели ту же одежду и сказали, что никаких волосков на ней нет. Полицейский врач доктор Баттер, а полицейские врачи, по моему опыту, крайне скрупулезны, показал, что он нашел 29 волосков, подобных по длине, цвету и структуре волоскам зарезанного пони. Явное противоречие. Решились ли идолджи на оклятво преступления, чтобы защитить Джорджа? Видимо, так сочли присяжные. Джордж объяснил, что мог облокотиться о калитку луга, на котором паслись коровы. Меня не удивляет, что присяжные ему не поверили. Это смахивает на показания, подсказанные паникой, а не на описание действительного случая. К тому же все равно его близкие остаются клятва преступниками, если на одежде были волоски. Они их видели, верно? Вуд ответил не сразу. Поступив на службу к сэру Артуру, он постоянно обретал все новые обязанности. Секретарь Чтец, подделыватель подписей, помощник с мотором, партнер по гольфу, противник у бильярдного стола, а теперь резонатор и оракул очевидностей. А еще тот, кто должен подготовиться к насмешкам. Да, будет так. Если волосков на его одежде не было. Когда близкие идолжи ее осматривали, значит, да? И если их там не было прежде, потому что Джордж ни на какие калитки не облокачивался, да? Следовательно, они там появились после. После чего? После того, как одежду забрали. По-вашему, их прилепил к ней доктор Баттер? Нет, я не знаю. Но если вам требуется очевидный ответ, то они попали на одежду после «Каким-то образом. А если так, то лжет только полиция. Или кто-то в полиции. Не такой уж невозможный случай. Знаете, Альфред, вы не обязательно ошибаетесь. Этого у вас не отнять». Комплимент, — подумал Вуд, — который доктор Ватсон выслушал бы с гордостью. На следующий день они вернулись в Уайрли без особых попыток маскироваться и посетили Гарри Уорта на его молочной ферме. Прошлепали через последствия оставленные стадом коров к маленькой конторе, пристроенной к дому сзади, где имелись три колченогих стула, небольшая конторка, затоптанная циновкой и перекошенный на стене календарь за прошлый месяц. Гарри Белокурый молодой человек с открытым лицом, казалось, только приветствовал, что его отвлекли от работы. «Так вы приехали насчет Джорджа?» а Артур строго посмотрел на Вуда, который отрицательно покачал головой. «Откуда вы знаете?» «Вчера вечером вы побывали у священника? Разве?» «Ну, во всяком случае, вчера, когда стемнело. Видели, как к дому священника шли двое неизвестных людей?» И один из них высокий джентльмен, натягивал шарф, чтобы прятать усы, а другой пониже был в котелке. Бог мой, сказал Артур. Может, ему все-таки следовало заглянуть к театральному костюмеру? И теперь те же два джентльмена, хотя и не так явно маскируясь, посетили меня по делу весьма конфиденциальному, как меня предупредили, но которое вскоре будет объяснено. Гарри Чарльзуарт. Прям-таки наслаждался и был не менее рад предаться воспоминаниям. Да, мы, когда были мальцами, учились в школе вместе. Джордж всегда был тихоней. Никогда не напрашивался на неприятности, как мы, остальные. И умный. Умнее меня. А я тогда был очень вумным. Не то, чтобы вы теперь так подумали. Весь день пялиться на задницу коровы для ума не полезно, знаете ли. Артур проигнорировал этот финт, вульгарную автобиографию. Не были ли у Джорджа враги? К нему питали неприязни, например, за цвет кожи? Гарри немного поразмыслил. «Нет, насколько мне помнится. Но вы же знаете, как это бывает у мальчишек. Приязни там или неприязни у них другие, чем у взрослых. Если Джорджа и не любили, так за то, что он был такой умный или потому что отец его был священник и не одобрял то, что затевают мальчишки, или потому что он был близорукий, и учитель посадил его впереди, чтобы он видел доску, и вроде получилось, что он любимчик. Причина поважнее его — не взлюбить, чем то, что он цветной. Взгляд Гарри на возмутительные случаи в Уайрли сложностью не отличался. Обвинения против Джорджа были идиотскими, действия полиции были идиотскими, а идея, будь то по ночам таинственная шайка шастала туда-сюда под началом таинственного капитана, была сверхидиотской. Гарри, нам необходимо расспросить конника-добровольца Грина, поскольку он единственный человек тут, который признался, что располосовал лошадь. «Хотите попутешествовать? Куда?» В Южную Африку». «А, так вы не знаете. Гарри Грин обзавелся билетом в Южную Африку через пару неделек после окончания суда. И обратным билетик не был». «Интересно. Как вы думаете, кто заплатил за этот билет?» «Только не Гарри Грин, это уж точно. Кто-то, кто хотел укрыть его от греха подальше. Полиция?» «Может быть». Не то чтобы ко времени его отъезда они были от него в таком уж восторге. Он взял назад свое признание. Сказал, что никаких лошадей не располосовывал. А признаться его заставила полиция. «Взял назад, черт побери!» «Как вы это истолкуете, Вуди?» Вуд послушно изложил очевидное. «Ну, я бы сказал, что он солгал либо в первом случае, либо во втором. Или же...» Добавил он, не без злокозненности, возможно, и в обоих. Гарри, вы не могли бы узнать, есть ли у мистера Грина южноафриканский адрес его сына? Попробовать, конечно, могу. И еще одно. Были ли в Уайрли разговоры о том, кто мог бы это делать, если не Джордж? Как не без разговоров? Они что, дождик. Могу сказать только, что это был кто-то, кто умел обращаться со скотиной. Нельзя просто подойти к лошади или ковце, или к корове и сказать: Стой, не дергайся, моя милочка, пока я тебе буду кишки выпускать. Хотел бы я посмотреть, как Джордж Идолджи вошел бы в стойло подоить какую-нибудь мою корову. Гарри дал себе секунду посозерцать эту картину. Его она до смерти забрыкала бы, если бы он в навоз шлепнулся, прежде чем табуретку подставил под нее».